Миновав последнюю группу стражников и сойдя с холма, Михаил оглянулся. Ахмеда по-прежнему нигде не было видно. Дорога пошла под уклон, и вскоре у развилки широкого большака перед ним предстал караван-сарай за невысокой каменной оградой. Михаил подвел ушака к распахнутым настежь воротам. Откуда не возьмись, перед ним оказался хромой человек в шкуре и высокой меховой шапке. Это был Дервиш Мансур. Михаил знал, что должен передать Ишака с толстой женщиной какому-то Дервишу. Тот сказал Михаилу, «Все, пошел назад в Урус». Михаил развернулся идти, но его окликнули. Женщина бросила две желтые круглые монеты. Сверхнув на солнце, они упали в пыль. Дервиш Завел Ишака с женщиной в ворота караван-сарая. Казнобишин подобрал монеты, крепко зажал их в кулаке, но наглянулся, нет ли поблизости кого. Он был один на дороге. Облегченно вздохнув и радуясь удачи, Михаил зашагал назад в город. Впервые он оказался без сопровождающего. Это было непривычно. Он шел мимо стражи, толпы и пастухов и нищих, мимо вазов и арб, и упивался чувством свободы, которое постепенно стала пробуждаться в нем. Он так долго был понукаем и так много бит, что никак не мог поверить, что шагает сам по себе, по своей воле, и может свернуть в любой переулок, может остановиться, если потребует, честь поглядеть, на кого ему вздумается. Ознобишин озирался, ждал окрика или недоброго взгляда, но до него никому не было дела. «Господи, помоги!» — прошептал он, и переулками вышел в так называемому русскому местечку, где обычно останавливались христиане — русские, византийские, армянские купцы. Деревянная низкая церковка с круглой маковкой и железным крестом, со службами и маленькими избами-кельями — Занимала обширную площадь, окруженную низкой оградой. Позади церкви располагалось кладбище, на котором росли березы и кусты акадты. На могилах стояло множество каменных и деревянных крестов. Крестясь, он переступил порог церкви. Службы не было. В сумрачном помещении тихое тепло пахло, как обычно пахнет в церкви, сухим деревом, гревшими свечами, ладаном. И этот запах Тотчас же взволновал его до слез. Шестеро бородатых мужчин, по-видимому купцы, на коленях истово молились перед алтарем. Михаил хотел купить свечку, но монашек, старенький, седенький, с провалившимся ртом, принимая от него динар, покачал головой, давая понять, что это слишком много за одну свечу. Тогда он взял три свечи, а остальные деньги, оставшиеся от динара, пожертвовал на нужды церкви. Монашек в благодарность склонил перед ним голову и прошептал «Храните, Господь!». Одну зажженную свечу Михаил поставил перед сумрачным ликом Христа, вторую — перед иконой Божьей Матери, а третью — перед иконой Николая Угодника. Он встал на колени и прочел молитву, как это некогда делал, в Московской церкви на Кремлевском холме. От икон, от привычного запаха горящих свечей, И тишины на него повеяло чем-то родным и близким, и он заплакал. Слезы тепли из его закрытых глаз по худым щекам, моча усы и бороду. Михаил вышел из храма. Только он оказался за воротами церковной ограды, как столкнулся лицом к лицу с Ахмедом. Тот схватил Михаила за руку, в которой он сжимал оставшийся динар. «Сбежать хотел? У меня не сбежишь. Где деньги?» Назнобишин разжал кулак, на его ладонь блеснула желтая монета. Ах, разбойник! Ахмед сгреб Динар с ладони Михаила, самого его грубо толкнул в спину и погнал впереди себя. Иди, иди, хозяин тебе задаст. Когда Бабиджа узнал, что отъезд царевича Кильдебека из дома на Гатай завершился благополучно, Он весело потер ладони и проговорил, токая языком. — Хорошо, и везучий же этот озноби! Затем, бросив лукавый взгляд на Ахмеда, спросил, — Скажи, дорогой, а разве царевич по своей щедрости ничем не вознаградил ознобист?